Физрук. В школе меня с самого начала всё раздражало: уроки, перемены, еда в столовой, одноклассники. Нравились только занятия по физкультуре, особенно ранней осенью, когда нас выпускали на улицу. Но и они довольно скоро стали похожи друг на друга. Вдобавок у меня сразу же не заладились отношения с нашим школьным физруком Александром Палычем. Мы называли его беременный таракан. Физрук ходил по школе в синем спортивном костюме. Матерчатая куртка на молнии туго обхватывала покатые сорожье плечи и огромное вспученное пузо, посредине которого болтался свисток, привязанный к отёчной шее малиновым шнурком. Тренировочные штаны сползали возле колен и уходили в массивные, похожие на утюги, серые кеды. Когда я учился в первом классе, физрук не на шутку меня испугал. В тот день я ждал в вестибюле маму. Она зачем-то поднялась к Валентине Степановне. Я стоял перед стендами с наглядной агитацией, призывавшей школьников соблюдать правила дорожного движения. Там были нарисованы дети, которые не умели себя вести на улице. Девочки и мальчики либо переходили дорогу не в том месте, либо бежали на красный свет, либо пытались обойти автобус спереди, а трамвай сзади. Хотя нужно было делать наоборот. Этих плохих девочек и мальчиков сбивали машины и автобусы. Из окон им грозили пальцами шофёры и вагоновожатые. А там, где находиться было можно, за оградой или на переходе, стояли хорошие дети, которые правила соблюдали. Они с тревогой и укоризной смотрели в сторону нарушителей. Одна картинка произвела на меня самое сильное впечатление. На ней был нарисован мальчишка с обобщенным лицом, раскинувший руки и падавший на спину. Его, видимо, толкнул подъехавший только что трамвай. Под картинкой было написано «Внимание! При повороте трамвай выносит на полтора метра». Скоро мне надоело рассматривать наглядную агитацию. Тем более, что на глаза попался помятый шарик от пинг-понга. Он лежал под деревянными креслами, стоявшими возле гардероба. Я поднял его и принялся бросать об стену. И вдруг сзади пахнуло чем-то резким. Уже оборачиваясь, я увидел, что ко мне наклоняется физрук. «Здрасте», — прошептал я и испуганно затих. «Дубина», — удрученно сказал он, — «ты чего в стенку колотишь, а?» Он взял меня за шиворот и сильно тряхнул. Потом забрал шарик и сунул себе в карман тренировочных штанов. Я так испугался, что не мог сказать ни слова. «А ну марш отсюда!» — скомандовал физрук. «И чтоб духу твоего здесь не было!» Я направился к деревянным креслам и уселся на одной из них. «Я тебе что сказал?» — удивился физрук. Я в испуге вскочил. «Мне... я маму здесь жду?» «Смотри у меня!» погрозил пальцем Александр Палыч и победно прошествовал в столовую. «Я тогда совершенно ничего не знал о физкультурниках и не понимал, как с ними разговаривать. Да и сейчас, если честно, не понимаю. В книге Ницше, который говорил о здоровом теле, о мудрости, заключенной в нём, особой ясности в этот вопрос не внесли. Совсем недавно в кафе ко мне подсел парень в футболке. Здоровенно верзилась с накачанными бицепсами» отрекомендовался Вовчиком и предложил попить вместе пива. Моего имени он почему-то узнать не пожелал. Зато рассказал, что вчера в фитнес-центре, куда он каждый день ходит, встретил девушку и влюбился с первого взгляда. «Мне у нее очень понравилось туловище», — смущенно поделился мой новый знакомый. Пруд. Зимой беременный таракан выводил нас в парк ходить на лыжах вокруг пруда. Для многих это было по-настоящему мучительным испытанием. Громоздкие деревянные лыжи совершенно не слушались. Они то разъезжались в разные стороны, то прилипали к снегу и становились непомерно тяжёлыми. Подгоняемые физруком, мы еле тащились друг за другом, скользя, спотыкаясь и падая. У меня ещё страшно мёрзли руки, но жаловаться и плакать было нельзя. Физрук в этих случаях очень злился и начинал орать. Однажды он сердито сказал, что у нас нет совести, и что мы своим поведением позорим советских лыжников, самых лучших в мире. Видимо, мы все приняли эти слова близко к сердцу, потому что вскоре вполне освоились с лыжами и научились кататься. Никому не хотелось позорить советскую родину, даже двоечникам. Пруд, вокруг которого тянулась лыжня, был главной достопримечательностью парка и всего микрорайона. На картах и в городских справочниках он значился как «серебряный», а мы называли его «серебкой». Мишка Старостин в первом классе убеждал меня, что на дне серебки лежит клад, самое настоящее серебро, только никто этого не знает. Поэтому пруд так и называется «серебряный», объяснял он мне, простодушно развесившему уши. Старостин был моим духовным вождём, и я тогда верил каждому его слову. «Давай достанем это серебро», — как-то раз предложил ему я. «Летом придём купаться, поныряем, поищем». Старостин посмотрел на меня покровительственно и, важно, сказал. «Не получится!» «Почему?» «Пока не получится», — многозначительно пояснил Старостин и добавил с небрежной интонации специалиста. «Серебро лежит слишком глубоко, нам понадобится экскаватор». По его тону я понял, что поиск клада не отменяется, а лишь откладывается на неопределённый срок, до лучших времён. Поздней осенью пруд замерзал. Его берега тотчас же превращались в небольшие горки, с которых можно было кататься, что мы обычно и делали, когда урок подходил к концу, если, конечно, разрешал физрук. Начинался урок с построения на школьном дворе. Я обычно приходил туда самым последним, когда все, уже выстроившись по росту, стояли на лыжах и внимали назидательной речи физрука, объяснявшего, что делать можно, а чего нельзя. Я опаздывал, потому что долго переодевался. Девятилетнему ребёнку, маленькому и хилому, каким был я, очень непросто перелезть из школьной формы в лыжную амуницию. Он справится, в конце концов, но это занятие отнимет у него уйму времени, всю перемену. Сначала нужно найти место в раздевалке, потом снять с себя школьную форму, куртку, брюки и не свалить всё в кучу, строго напоминала мне всякий раз мама, а аккуратно их сложить на скамейку потом на ноги поверх колготок натянуть широченные шаровары с тяжёлыми носками и обуться в увесистые лыжные ботинки. Ещё нужно надеть не задом наперёд и не шиворот-навыворот свитер, а на него осеннюю куртку. Но и это не всё. Впереди тебя ждёт сложная операция по распаковыванию лыж. Тут нужно освободить их от чехла, развязать верёвки, отсоединить прищепки, вынуть пробковую распорку всё это сложить в мешок и отнести обратно в раздевалку. В общем, когда я вышел со своими лыжами во двор в тот роковой день, там уже никого не было. Все под руководством физрука отправились к Серебке. Я остался один, самый последний. Всё правильно, кто же будет ждать меня одного? Физрук всегда подгонял нас, когда мы возились, и сердито кричал, что семеро одного не ждут. Вот они меня ждать и не стали. Отчего-то сделалось тоскливо и сердце сжалось от дурного предчувствия. «Кто не успевает, тот бывает неуспевающим», любила повторять наша учительница Валентина Степановна. «Я хорошо усвоил это правило» и, поспешно сунув ноги в лыжное крепления, помчался, отталкиваясь изо всех сил палками, догонять беременного таракана и своих более расторопных одноклассников. В тот момент я ещё не знал самого главного. Оказывается, физрук строго-настрого запретил нам всем съезжать на лёд с репки, потому что, как мне потом рассказывали, а я лежал под шерстяным одеялом в медкабинете и внимательно слушал, теплоцентраль произвела залповый выброс горячей воды в пруд, и лёд, несмотря на десятиградусный мороз, подтаял. О всевозможных залповых выбросах Теплоцентраль, отдадим ей должное, позаботилась о том, чтобы распространить информацию о залповом выбросе и своевременно сообщить в местные органы, школы и жителям микрорайона. Я единственный, кто оставался не в курсе дела и жестоко за это поплатился. Вообще-то, это уж мое, простите, личное мнение, когда рядом раздаются залпы или что-то залпово выбрасывается, жди неприятностей. Как-то раз... Я пошёл купаться на Шуваловское озеро. Есть такое в Ленинградской области. То лето я целыми днями сидел в душной квартире над какой-то никому не нужной статьёй и решил устроить себе выходной. День выдался солнечный и жаркий. На пляже было полно народу, все загорали и купались. У самой воды носились дети. Они брызгались друг в друга и оглушительно визжали. Я провёл на пляже два или три часа. Сколько именно, я точно не помню. И вместе со всеми загорал и купался. Наконец, я решил уходить и направился в дальние кусты, где уже начинался лес, переодеться. И вдруг на одной из сосен я заметил приклеенный скотчем бумажный лист. Я пригляделся. Там было что-то напечатано мелкими буквами, и виднелся штамп. Я подошёл поближе и прочитал. «Внимание!» Купаться в озере категорически воспрещается. Произошёл залповый выброс фекальных вод. Ниже было указано что-то вроде «Госэпидемнадзор» и стояла чья-то подпись, окольцованная круглой печатью. Я аккуратно сложил лист в четверо, сунул в карман и унёс домой. Потом даже сохранил его и спустя многие годы всем показывал. Открыть людям на озере правду я почему-то не решился. А статью, над которой я так долго работал, так они напечатали. В погоне за беременным тараканом. И вот я бежал вслед за беременным тараканом и своими одноклассниками, в тоскливой спешке, еще не ведая, что пруд приготовил мне сюрприз в виде залпового выброса теплоцентральных вод. Я подъехал к пешеходному переходу, смешно проплясал по асфальту перед угрожающе приближавшейся машиной и покатил по знакомой лыжне к серебке. У пруда я очутился довольно скоро, но одноклассников всё равно не догнал. Видно, я в самом деле слишком уж долго возился со своей одеждой. И тут мне пришла в голову идея срезать дистанцию через пруд, а заодно и прокатиться с горки. Я подъехал к берегу. С этой стороны он казался гораздо круче, чем с противоположной. Прохожих не было, лыжников и саночников почему-то тоже. Что меня удивило. Обычно они всегда здесь толпились. Ещё я обратил внимание, что там, где всегда спускалась вниз лыжня, ровно лежит снег, а самой лыжни почему-то нет. Пруд выглядел сверху каким-то странно мутным. «Ты же видел! Ты же видел!» настойчиво взывал к моей памяти физрук в медкабинете. Я лежал на жёсткой кушетке под одеялом и смог, глядя на него снизу вверх, только виноват улыбнуться. Увы, я ничего не видел. У меня уже тогда была сильная близорукость, и она прогрессировала гораздо быстрее, чем мне успевали купить новые очки. Я выровнял лыжи, оттолкнулся и, чуть присев, поехал вниз. «Если лыжни нет», — гордо подумал я, — «то я сам ее проложу». И через несколько секунд уже барахтался в воде, вопя на всю округу и не веря, что такое может происходить со мной вот прямо сейчас на уроке физкультуры. Митя Гомельский и профессор математики. Трудно, едва возможно передать чувство, когда ты стоишь себе спокойно или идёшь ровным шагом, ни о чём не подозревая, и вдруг, бац, проваливаешься куда-то. Как Дон Жуан, легкомысленно протянувший руку каменному ночному собеседнику. Впрочем, пережить падение, выползти наружу и, главное, потом описать свои переживания — удалось на моей памяти только лишь одному человеку — пожилому профессору математику, которого я, кстати говоря, никогда в жизни не видел. Историю эту мне рассказал Митя Гомельский. Сейчас Митя директор крупного холдинга, а в тот момент он работал на стройке. Митя самолично вытащил пожилого профессора из канализационного люка, куда тот по нечаянности провалился. У мити такая, мне кажется, судьба — появляться там, где требуется — и неожиданно приходить на помощь. С профессором произошло вот что. Он вылез из трамвая на площади Труда. Дело было осенним вечером. Поздней осенью у нас темнеет рано. А площадь Труда, знаете, это сейчас площадь Труда такая аккуратненькая, ухоженная, даже с мемориалом под землей в честь засыпанного канала. На 20 лет назад она была, наверное, самым грязным местом в Ленинграде. Я имею в виду, конечно, исторический центр. Площадь труда выглядела так, будто бомбисты-анархисты только что совершили здесь террористический акт, что-то взорвали, причём прямо посредине. Участки голой земли в выбоенных рытвинах перемежались с остатками асфальта, иногда встававшими на дыбы. Повсюду валялись стройматериалы, видимо, неучтённые, полусгнившие доски, ржавые трубы, огромные куски фанеры и между ними опасно чернели открытыми прожорливыми глотками люки. Тем, кто приезжал сюда на трамвае, приходилось делать несколько больших и ловких прыжков, чтобы добраться до тротуара. Так что со стороны могло показаться, будто на Ленинградской улице вдруг выпустили стадо кенгуру. Профессор-математик, как видно, был неосторожен и шагнул в один из открытых люков. Как он позже объяснял Мите Гомельскому, «хотел стать на чистое», А чистой оказалась тонюсенькая фанерка, которой какой-то шутник накрыл канализационный люк. «Там был я», — спустя уже много лет рассказывал мне Митя Гомельский. «И еще двое мужиков. И Петрович, значит. Ну, ты же помнишь Петровича. Сидим пивко после работы пьем. Темно уже было. Вдруг смотрим, мужик, пожилой вроде сагбенный, взмахнул конечностями и пропал. Мы бутылки поставили и через всю эту грязищу к нему» а он уже внутри плещется. «Хорошо, хоть не глубоко. Батя, кричу, рук свою давай». Он мне снизу «Чего?» Я ему ору «Клешню, ёлки, свою тяни». Короче, Андрюха, мы этого, блядь, водолаза минут, наверное, десять из говна выковыривали. Дырка узкая, нас трое, мешаем друг другу. Петрович чуть сам туда не наебнулся. В общем, вытащили мы этого оксакала на ноги поставили. Он отдышался, я ему «слышь, чембалсан». «Ты как?» А он смотрит на нас, как ебанат, остекленевший, и говорит, «Знаете, так странно, так странно. Вот ты здесь, и вот тебя уже здесь нет. И будто не ты уже это вовсе». Хоть бы спасибо, что ли, сказал. Видно, его окрая люка хорошенько ебануло. Я ему, «Руки-ноги целы», он говорит, «Пока не знаю». Не знает он. Короче, стал ворочать под одеждой членами ёлки своими. Лицо как-то прояснилось, говорит, «Рука, мол, болит, и голова кружится». «Ну, все ясно, думаю». Кричу ему в ухо, «Слышь, журавель в небе!» «Тебе в больницу надо!» А он мне, я, мол, домой, простите за беспокойство. «Сам, прикинь, ель на ногах стоит. Интеллигент хуев». Я его довел до трубы какой-то. Петрович ему газету под жопу постелил. «Усадили. Санек на угол побежал скорую вызывать. Приехали минут через десять. Чудеса в решите Я этих гандонов раньше, чем через час не ждал. Врач, значит, выходит». Всё как надо, халат, хуё-моё. Усы, как у ёбаной лисы. Рожа красная, пьянь, короче. И прикинь, Андрюха, злой, как сука лесная. Видно, ещё не успел остаканиться. Санёк ему чего-то говорит. А он подумал, видно, что бомж. И заявляет, я его не повезу. У меня там всё стерильно, а он у вас грязный весь. Ну, профессор мой стал с ним объясняться, мол, видите ли, да то, да сё, да хуё-моё, расхуё. Ну, облюк мужик треснулся, чего с него взять? Ни хрена толком объяснить не может. А врач этот, сука, стоит, руками машет. Не поеду и все. Ясен пень денег хочет. Я ему слышь говорю, ты, клятва, блядь, Гиппократа. Слушай меня внимательно. Сейчас хуй в обе руки и отвезешь его куда надо. Это, говорю, профессор математики. Известный человек, понял, говорю, гнида. Профессор, а не ёбань лесная. Тот сразу притих. Человек, говорю, выдающегося ума. Чтоб довез его, как полагается, проверю, говорю. Этот елдырь в халате так сразу затоптался, зассал в четыре струи, забормотал чего-то, мол, давайте покорректнее. Я же не знал, что профессор, тут темно. Темно ему, прикинь. Короче, увезли моего профессора, а я даже не спросил, как зовут. Где твои лыжи? Вот ты здесь, и вот тебя уже здесь нет. И будто это уже не ты вовсе. Это не ты сейчас нырнул с лыжами на ногах. Или всё-таки ты? Не может быть, чтобы ты. Вода ласковая, тёплая, как летом, и ты купаешься. Вот только лыжи мешают, и куртка с шароварами. Из-за них двигаться неудобно. Я сморгнул воду и услышал собственный хрип, сквозь который тут же прорвался безумный вопль. Видимо, я уже какое-то время кричал, потому что дна под ногами не было. Я принялся изо всех сил биться руками и ногами, пытаясь выползти на лёд и одновременно выкрутить ступни из лыжных ботинок. «Слава богу, у тебя нога узкая, а ботинки я купила на размер больше», — любила повторять потом мама. Ботинки я сбросил, а лёд всякий раз методично ломался под руками, и я снова погружался в воду. Всё это длилось, наверное, какие-то секунды, но мне показалось, что я болтыхаюсь между льдинами уже целую вечность и не выберусь отсюда никогда. Я догадался развернуться вокруг себя и, молотя руками по развороченному льду, стал дёргаться в сторону заснеженного берега и скоро почувствовал под ногами дно. Потом в одних носках я вылез на берег и бросился босиком бежать по заснеженной дорожке в сторону школы. Я никогда не бегал так подолгу, так быстро и так далеко. Я летел, не ощущая ни страха, ни усталости, ни холода. В самом начале парка возле улицы Открывалась небольшая площадка. Здесь я увидел, наконец, своих одноклассников. Они ходили, образовав огромную движущуюся по кругу цепочку, в центре которой, как истукан, торчал физрук. Я пробежал мимо них. Физрук что-то мне прокричал, но я его не услышал. До школы оставалось ещё метров 200. А что будет потом, когда я туда добегу, я понятия не имел. Первый, кого я увидел, распахнув дверь школы, была моя мама. Она сидела на одном из деревянных кресел, стоявших как раз напротив входа. «Мама! Мама!» — закричал я и кинулся к ней. Мама встала мне навстречу. «Андрюша!» — строго спросила она. «Где твои лыжи?» Америка и коньяк. Два часа я провёл в школьном медкабинете. Я лежал на кушетке под колючим шерстяным одеялом совсем голый. Это была та самая кушетка, на которой нас, малышей, каждый год перед первым сентября кололи в попу гаммой глобулина. В кабинет то и дело кто-нибудь заходил. Появилась директриса и, брезгливо сверкнув на меня дымчатыми очками, процедила. «Нарушитель лежит!» Не успела за ней закрыться дверь, как в проеме показалось крупное лицо нашей старшей пионервожатой. Мои глаза запомнили белую блузку с позолоченными пуговками. Красный галстук и, поверх всего этого, длинное, огромное лицо, утыканное волосатыми бородавками. Старшую пионервожатую мой папа называл почему-то пионерзажатый. Я не понимал, почему, но всегда смеялся. А мама, когда он так говорил, сердилась. Лицо пионерзажатый уставилось в мою сторону и прогавкало какие-то злые слова. Я снял очки, положил их на столик, отвернулся к стене и закрылся одеялом. Потом пришёл физрук. Я услышал его бодрый голос. Он явился меня проведать. Физрук решил, что я сплю, и принялся тормошить, приговаривая. «Андрей, проснись! Проснись, — говорят тебе! Мы с ребятами твои лыжи с ботинками из пруда вытащили!» Его лицо расплылось в красное пятно. Я сощурился, и оно обрело привычный вид подтаявшей фигуры. Я разжал веки, и лицо физрука снова превратилось в пятно. Это пятно о чём-то со мной говорило, чем-то убеждало, что-то спрашивало. Ты же видел, видел, настаивала оно. Я в ответ молчал и только улыбался. Мне в тот момент так хотелось просто лежать, молчать и улыбаться, и хотелось, чтобы все ушли. Вскоре феза рука у моей кушетки сменили родители. Оказывается, мама позвонила отцу, и он приехал с тёплыми и сухими вещами. Домой меня привезли на такси. Папа почему-то всю дорогу веселился. Видимо, он был рад, что я утонул не до конца. Меня сразу же уложили в постель. Мама протянула мне градусник, предварительно энергично встряхнув его несколько раз перед моей физиономией. Я всегда очень не любил, когда мне ставили градусник, и заупрямился, сказав, что температуры у меня нет. «Ты уже сегодня отличился», — сухо напомнила мама. «Так что давай-ка без торговли». Скажи спасибо, что под мышку, а не куда-нибудь ещё. Присоединился папа. Вон в Америке говорят, градусник в жопу вставляют. Я поёжился. Америка мне очень нравилась, и мне хотелось когда-нибудь туда уехать. Там всё интересно, думал я. Там жвачка продаётся сколько хочешь, там индейцы, ковбои и Оси Бродский». Когда я узнал, что американцы градусник суют не под мышку, а вставляют в жопу, мне сразу ехать в Америку расхотелось. А почему именно в, ж... в попу? Поинтересовался я у папы. Вот такие они, твои американцы, победно объявил папа. Температуры у меня не оказалось. Мама забрав градусник ушла на кухню и через какое-то время вернулась. В одной руке она держала рюмку, в которой замерла бурая жидкость, в другой колёсико твёрдой копченой колбасы. Это коньяк, объяснила она. «Мне ваша школьная медсестра посоветовала дать тебе рюмочку, чтобы ты согрелся». Я глотнул из рюмки. Коньяк оказался очень горьким и противным, и вдобавок обжег мне горло. Я оттолкнул мамин руку, совавшую мне в рот колбасу, и стал мелко отплёвываться, пытаясь выгнать изо рта отвратительный тяжёлый привкус. В тот день я дал себе слово, что никогда в жизни не притронусь к коньяку, но сдержать его, как потом выяснилось, не смог». Когда учитель еще не пришел, через три дня я снова начал ходить в свою английскую школу. Первое время я чувствовал себя знаменитостью. В наш класс то и дело заглядывали незнакомые учителя и старшеклассники, спрашивали, где тут у вас астводаторов, который провалился. Все показывали на меня, и я очень с собой гордился. Но слава оказалась недолгой. Не прошло и двух недель, как история с прудом забылась. Потекли один за другим тусклые школьные дни. Всё опять стало скучным, уроки были похожи друг на друга. Мне они очень не нравились. На них заставляли делать то, что делать совсем не хотелось. Что-то складывать, вычитать, умножать, делить. Зачем мне всё это? Я решительно не понимал. С уроками меня примеряло только то, что я мог подолгу разглядывать затылок Насти Донцовой. В Настю Донцовой я был влюблён и её затылок с двумя косичками сделал меня на какое-то время рассеянным. Я забывал об уроке, и однажды вместо слов «8 декабря классная работа» написал в тетрадке «8 декабота». Помню, Валентина Степановна меня при всех за это отчитала, а девчонки в классе надо мной смеялись. На переменах Настя Донцова обычно куда-то убегала с подружками, и я совершенно не знал, куда себя девать и чем заняться. Когда я стал постарше, меня спасали от школьной скуки счастливые минуты, о которых сложил гимн за спиной удалившегося начальства Василий Розанов. Только что строго прозвенел звонок. Перемена закончилась, нудный урок еще не начался. Но мы уже сидим в классе и ждем учительницу, которая почему-то опаздывает. Пятиклассникам я обожал эти минуты. Сейчас вот-вот она явится, усядется за стол, откроет журнал, и, щурясь в него, начнёт вызывать к доске. Но пока ещё её нет. А вдруг она вообще не придёт? И всё будет по-другому. Мы бросим здесь же наши портфели и побежим играть в футбол. Вдруг у неё кто-нибудь заболел или её срочно вызвали в РАНО. Всех одновременно охватывает лихорадочное состояние ожидания, Оно кипятком пробегает по спинам, по склонившимся над столами, шеям и замирает в кончиках пальцев. Никто не бегает, не дерётся, не плюётся бумажной массой из трубочек, не кидается учебниками. Электрические лампы на потолке горят ровным светом. Мы двигаемся, мы достаем учебники, мы поворачиваемся, мы что-то говорим друг другу, но внутренне мы замираем. Насидевшись за партами, которые строго-настрого было запрещено покидать, Мы отряжали дозорного к двери, смотреть, не идёт ли наша учительница. Обычно караулить вызывался Старостин. Он подкрадывался к двери класса, чуть приоткрывал её и выглядывал в коридор, немного присев в готовности тут же дать дёру. «Мишка, что там?» — кричали ему. «Идёт?» «Тише вы!» — отмахивался Старостин. За его спиной пристраивались другие, не желавшие прослыть трусами. Старостин, набравший смелости, уже на цыпочках выходил в коридор и, медленно расставляя шаги, крался к углу рекреации. Отсюда была хорошо видна школьная лестница. Старостин застывал на месте, отведя руку назад, словно дирижируя собравшимся за ним невидимым оркестром. Так он стоял какое-то время, но, внезапно дёрнувшись всем телом, разворачивался и, сделав страшное лицо, вопил «Шухер!» Все, путаясь друг в друге, образовав круговорот круговороту двери, проталкивались обратно в класс и кидались по своим местам. Последним врывался Старостин. Он всегда успевал занять свое место и усаживался, послушно сложив на парте руки, прежде чем появлялась учительница. Впрочем, однажды Старостину не повезло. Он только успел крикнуть шухер, как его тут же сцапало за шиворот невесть, откуда взявшаяся завуч английского языка. Её звали Надежда Львовна Пудерсель, и она имела привычку всегда появляться неожиданно в самый неподходящий для этого момент. У этой Пудерсель было брезгливое лицо пожилой женщины всё в мелких злых морщинах, а кудрявая шапка чёрных волос в самом деле придавала ей сходство с породистым упитанным пуделем. Нас она всегда в чём-то подозревала и злорадно усмехалась, уличив в плохом поведении или незнании какого-нибудь английского слова. Мы сидели на своих местах, когда она втащила за руку старостина. Буквально тут же в класс вошла наша географиня Фаина. Это был её урок. Высокая женщина, средних лет, похожая на заводную куклу, всегда в строгом костюме. Увидев старостина, скукожившегося у доски под злорадным взглядом пудерсель, и верно оценив ситуацию, Фаина замерла. Её лицо сделалось восковым, и она ледяным тоном поинтересовалась у старостина. «В чём дело?» Старостин молча созерцал носки своих ботинок. «Нет, вы только посмотрите на него!» Ядовито закипела пудерсель и уже громче произнесла. «Подумать только, Фаина Николаевна! Вы спускаетесь по лестнице, а этот хулиган Старостин на всю школу кричит шухер!» Восковое лицо Фаины Николаевны налилось возмущением. «А ну неси сюда дневник!» — приказала она. Старостин поплелся к своей партии за дневником. «Хорош, нечего сказать», — торжествующий полушептала Пудерсель. «Вы представляете, Фаина Николаевна, что посмел этот хулиган Старостин тут вытворить на глазах у детей? Нам Ольга Павловна на педсовете рассказывала. Она вызвала его к доске песню спеть. А пакостник этот выходит руки в боки и нагло заявляет. «Песня «Орленок»» исполняет заслуженный артист СССР Михаил Старостин». «У рояля, — говорит, — Ольга Павловна». Мы захихикали. Пудерсель метнула в нашу сторону гневный взгляд. «Оно тишина», — произнесла механическим голосом Фаина. «Старостин, недолго ждать твой дневник?» «Я его дом забыл». «Нет, ну вы полюбуйтесь на него», — всплеснула руками Пудерсель. Фаина, распахнув глаза, не мигая, смотрела на Старостина. Ее лицо было как будто... Совершенно безучастным. Старостин тем временем состряпал жалобную мину и сокрушенно дернул плечами. Это должно было означать, что он чувствует себя виноватым. «Распоясался», — зловеще улыбаясь, произнесла Пудерсель среди всеобщего молчания. «Если он в пятом классе так распустился, то к десятому нас всех перережет. Извините, Фаина Николаевна». Пудерсель, тряхнув кудрявой шапкой волос, пересекла класс и исчезла за дверью, которая, поглотив ее, захлопнулась. Фаина Николаевна по совместительству была завучем по воспитательной работе и часто на своих уроках вместо географии, которую она совершенно не знала, читала нам долгие нотации. Вот и на этот раз, едва Фаина открыла рот, мы сразу поняли, что она зарядила до конца урока. Реки, озера, равнины, полезные ископаемые, которые грозили двойками и тройками — «Были забыты! Карты так и остались неразвернутыми!» Фаина Николаевна рассказывала о дисциплине, о детской комнате милиции, о колониях для малолетних преступников, сопровождая речь пугающими примерами, которыми её снабдили в РАНО. Но мы были всё равно довольны этим уроком, внезапно развернувшимся не по правилам, и слушали её очень внимательно.